Сорок пять. Походкой ламы, 14 октября Лама Карма Сондру Ринпоче как раз выходил из своего дома, стоящего за главной гомпой. Мой старый друг собирался провожать в Цакхан Гомпу, итальянку, режиссера-фрилансера, и не возражал, если мы составим им компанию. Стоило ему взглянуть сначала на меня, а потом на Джорджа, как он расплылся в улыбке. Указал на меня, на Джорджа и кивнул, давая понять, что признал в нас отца и сына. Его самого, кажется, забавляла собственная проницательность. Мы вернулись к лагерю позвать с собой Питера и Бренду и в сопровождении чхиринга пошли догонять ламу. Надо признать, что за прошедшие годы он изрядно поправился, и коленям бедняги приходилось туго. мы нашли его переводящим дух во второй важной точке подъема к Цакхангу, у камня, на котором отпечатались колени и лоб Друтоба Сенге-Еше. Поболтав с итальянкой, мы отправились дальше в том темпе, который был под силу и ей, и ринпоче. Я сразу вспомнил, как на прошлой нашей общей прогулке я подражал его медленной мелкой походке. Теперь он двигался еще медленнее, тем не менее он не сдавался. Все также преодолевал путь к далекому монастырю. Тогда я пообещал себе, что в будущем, когда придется туго, я заставлю себя идти походкой ламы, шагать мелко и неторопливо, после каждого шага вдох, а также часто останавливаться. Таким образом, подобно моему другу ламе, я дойду так далеко и заберусь так высоко, как мне требуется. Миновав все прочие достопримечательности, мы дошли до Риксум Гомпола. Перевала Трёх Защитников, откуда открывается ясный вид на красочный монастырь Цакханг, примостившийся на массивной скале напротив. В этой гомпе я бывал уже два раза, и мне не составило труда просто наслаждаться миром и спокойствием этого живописного места под сенью Хрустальной горы. В храмовом помещении гомпы мы встретили Карму Цондру. Он проводил пуджу, которую снимали для итальянского телевидения. Мы вернулись в лагерь пить чай. Ближе к вечеру, когда мы уже ждали ужина, Кармат Сондру заглянул к нам в лагерь поболтать. Колени у Ламы страшно болели. Может, у нас найдется какое-нибудь лекарство? Я дал ему пачку парацетамола и порекомендовал принимать регулярно следующие три дня, а потом посмотреть, пройдет ли боль. Мы очень славно поговорили о жизни в Ше. Как дела у Дорджи в далекой школе, а у его отца в Ше? Тут лама изменился в лице и посерьёзнел. Оказалось, что в марте, около семи месяцев назад, молодой лама Пхурпатинли, отец Дорджа, погиб в лавине. Дорджа сейчас учился в Пхиджире. Новости были ужасные. Опять нам пришлось вспомнить, как легко лишиться жизни в Гималаях. Оммани Падмахум. 15 октября, вторник. От Шагомпы. 4388 метров, до Торы, 4672 метра, через перевал высотой 4870 метров, 11,2 километра. Утро было снова великолепное, и мы начали подъем сразу за лагерем. Миновали сусличьи норы, из которых доносился писк. Я обнаружил, что сразу начать с походки ламы совсем непросто. Промучившись полчаса, Я присел на камень, съел шоколаду и выпил литр воды. Через 10 минут я пришел в норму. В этом случае, как и во многих других, выход из тупика — это выпить воды и снабдить организм энергией. На большой высоте организм требует много, а расстояние между «порядок» и «мне плохо» ужасно невелико. Подъехал на лошади Чхиринг. Он задержался поболтать с кармой Цондру и теперь нагнал нас. Он уступил место в седле бренди, которая начинала чувствовать высоту и с радостью села на лошадь. Мы прошли долгой ровной дорогой через пустошь на высоте половиной тысячи метров. Потом пологий спуск привел нас на ячье пастбище. Вдруг в узком овражке нас окружили целые десятки яков. Мы пытались дать им дорогу, но не смогли. Мы попросту потонули в потоке животных. Мы услышали свист, и увидели молодую женщину, которую тут же прозвали яичницей. Ей было около 20. Это была худая черноволосая девушка, и она широко улыбалась нам, демонстрируя золотой резец на верхней челюсти. По-английски она не говорила, но все равно очень дружелюбно болтала на своем языке. Одета она была в длинное платье из толстой угольно-серой шерсти, сверху носила чубу и синий кушак. На плечи она набросила поношенную толстовку сливового цвета. Она старалась прогнать Яков дальше по тропе. Она орудовала толстым деревянным колом, почти достававшим ей до плеча. Она размахивала палкой над головой, свистела и понукала животных. Яки вскоре сообразили, что от них требовалось, и прибавили шагу. Женщина забралась по противоположному склону оврага и выбралась на поляну. Вскоре и она, и 50 яков исчезли из виду. Мы пообедали в той же долине, а потом поднялись к туру, обозначающему небольшой перевал. Одолев подъем, я огляделся. Весной, почти три года назад, у этого тура сходились под правильным углом две цепочки следов. Мы видели свидетельство пребывания снежного барса. Помет, разбросанный вокруг, был и свежий, и старый, сухой и серый. Снежный барс побывал в этом месте самое меньшее день назад, самое большее — несколько недель. Сейчас же, осенью, никаких признаков снежного барса здесь не было. Даже троп его я не сумел разобрать. За туром и низким перевалом нас ждал долгий, почти двухкилометровый переход по рыхлым осыпям до самого пхиджера. По левую руку находился головокружительный резкий обрыв. Внизу, в километре от нас, бежала Тартанг-Хала. Ступив на высокогорную тропу, мы увидели, что навстречу нам движутся путники из Пхиджера. Обходя нас с обеих сторон, по узкой дороге прошло еще одно стадо великолепных яков. В конце перехода нас ждал Чортен. На подходе к нему мы встретились с западными туристами. Группу вел мой приятель Джейми Магиннес, известный альпинист и владелец проекта «Гималайские треки». Я знал, что он был в Долпе, но шанс встретиться у нас был минимальный. Однако вот вам, пожалуйста, я был очень рад увидеться с ним. Мы обменялись трекинговыми байками. Он сначала планировал спуститься к Ку, но в итоге пришлось менять маршрут. Оба мы были здоровы и наслаждались каждым своим походом. Мы договорились в следующий раз пропустить Папиеву в Усема и разошлись, как в море корабли. Через несколько минут мы достигли Чортена, и внизу, на той стороне долины Янгук-Халы, показалась Докса-Тора. До конца долгого дневного перехода оставалось 2 километра, на высоте более чем 4000 метров. Добравшись до места, мы с удовольствием выпили холодного.